Глава двадцать восьмая Потом начались мирные дни. Выздоравливающие играли неподалеку от Александра Маркча шашки, или шумно забивали морского козла, или что-нибудь рассказывали, травили, как говорят, на флоте, или с очень серьезными лицами устраивали пышные шахматные турниры. Иногда же просто смотрели на залив и переговаривались тихими голосами. Олевин дремал, и сквозь дремот услышал пульс своего второго отделения. Тут все шло нормально, потому что иначе ему бы доложили, а если не докладывали, значит, все идет хорошо. У него часто теперь бывали гости. Тимохин и Лукашевич, флагманский хирург Алексей Алексеевич Харламов, даже Нора Викентьевна навестил его. Но он Не особенно им радовался они ничего не могли ему рассказать про его отделение про его выздоравливающих впрочем когда тимохин удалил осколок из головы одного левинского раненого тогда александр марович был рад тимохину и приказал накормить его хорошим обедом но хорошим строго сказал александр марович по настоящему вы слышите меня анжелика Однажды Элора рассказала ему, что на флот прибыл Шеремет. И действительно полковник скоро навестил Левина. Он теперь курил какие-то душистые иностранные сигареты, у него были новые часы на широком платиновом браслете. И разговаривая, он в паузах напевал, загадочно глядя на Александра Марковича. Главным образом он рассказывал о загранице полковника, по Вене и других городах, где что-то такое инспектировал. Потом в заключении он произнес длинную фразу, смысл которой заключался в том, что у него доброе отходчивое сердце и что зла, причиненного ему людьми, он не помнит. — А насчет костюма нашего чего там пакостите? — оборвал его Левин. — То есть это как? — возмутился Шеремет. — Очень просто. И не прикидывайся себя я ведь вас насквозь вижу. Вот жалко помирать скоро, а то б я вас допек. — Черт знает, что вы говорите! — совсем обиделся Шеремет. — Я к вам по-дружески, вы... — А я по-вражески, потому что весь ваш облик мне противопоказан. Жестко, хоть и слабым голосом, — сказал Александр Марч. — И статейку вы написали преподлую, и не верите вы ни в Бога, ни в черта и на новые должности занимаетесь угодничеством и хвостом перед начальством размахиваете. Я думал, станете врачом хоть средним, а все-таки не без пользы. Но ведь лечить-то трудно, прощайте, надоело. Шеремет обиделся и встал. Но Левину показалось, что он сказал еще не все. — А приехали вы сюда, теперь я знаю зачем налаживайте отношения, чтобы врагов не было. Нет, товарищ полковник, они у вас есть и будут зря приехали. В конец обозливший Шеремет ушел, а Левин пожаловался лой. Тоже явился, нужно мне его сочувствие. По нескольку раз в день приходил Баркан, чтобы посоветоваться с Левиным. Он солидно сидел на стуле против Александра Марковича, по-прежнему разговаривал несколько сухо, но Левину было с ним нетрудно. Хоть и случалось, что голос Александра Марковича поднимался до прежнего сердитого карканья. Бывало, он настолько нехорошо себя чувствовал, что просил Баркана прийти попозже. И Баркан приходил. приходила и Ольга Ивановна, и другие врачи, и же комбай. И Анжелика. Но больше всего он почему-то в это время привязался к санитарке Лори. Она просиживала за него очень подолгу и непрерывно, трещала языком, а он слушал с удовольствием, не отпускал ее и просил, — расскажите еще, Лора, мне интересно вас слушать. Лора облизывала красным острым языком малиновые губы Задумывалась на мгновение и спрашивала. — Да про кого? — рассказывает. — Крест святая икон, не знаю. — Вот, например, про воен-инженера, товарища Курочку. Хотите? — Только потом не скажите, что я сплетница, что у меня язык без костей. — Ольга Ивановна вечно меня сплетницей ругает. Сама мне рассказала, что ей очень нравится тут один человек, и что она его не может спокойно видеть, а теперь надула, что я с Верой поделился. — Разве я могла с Верой не поделиться? когда она самая моя лучшая подруга, или вы не согласны? Ну, хорошо, про товарища Курочку будем говорить. У него-то ведь жена не очень хорошо к нему относилась. И действительно, подумать, какая фамилия, например, маникюрша или парикмахерша, обязательно скажут «Мадам Курочка», а чего не доставить себе удовольствие, верно?» Ну, и сам-то из себя военный инженер не очень видный, хотя и чистенький, и культурный мужчина, тут спорить невозможно. Волоськи, серые, личка маленькая, очкастый, ну, чего хорошего. Она женщина красивая, представительная, говорят, даже до войны полная была. Ну, и теперь что получилось? Теперь она увидела, что не в красоте дело. — Наверное, это я не для сплетни, товарищ подполковник, а просто делюсь с вами. Наверное, я так думаю, предполагаю так, наверное, у меня даже увлечения были. Знаете, в тыл кто не приедет с фронта, всякий герой, хоть нашего кого возьмите, скажет про себя, я матрос и всех делов, а курочка-то оказалась хоть и курочка, но полностью герой. Им героев-то присвоили. Вы знаете или вы уснули, товарищ подполковник? — Нет, лорочка, я не сплю. — Значит, теперь хорошо а у них? — Еще как хорошо. Вера там в палате как раз была, когда он своей жене чего-то сказал. Она в ответ, — Нет, я не понимала, кто ты, и не ценила тебя. Верпемки навзрыд зарыдал. Она ведь, товарищ подполковник, чересчур нервная. Все, ну все, переживает, капли пила, не верите? А сейчас опять переживает, что эта самая Вера Васильевна совершенно даже не искренняя, только лишь притворяется. Вот те новости, с чего же ей притворяться. А с того, что писем слишком много до востребования получает, непременно у нее кто-либо еще имеется, кроме военного инженера. Да ну вас, Лора, слушать противно. Вот, видите, Александр Маркович, а сами просили рассказать. Я же не из головы, я то, что между собою мы делимся, а про старшину, про черешни хотите, расскажу. Ну, скажите, это тоже про любовь. Вот, значит, есть у него тут симпатия Маруси из столовой, она там в хлеборезке и на кухне, очень серьезная девушка, скромная такая, ну, просто недотрога, хотя ничего из себя не воображает. Лора рассказывала, он слушал, и картины жизни, добрый и вечно живой, в ее постоянном движении, в непрерывной смене событий, работа, любовь, чей-то ребенок. Ревность, слезы и многое другое, картины эти бежали перед ним непрерывной чередой. Но иногда он прерывал Лору и приказывал ей позвать Дороша или Баркана или Анжелику или Ольгу ивановну Они приходили, и он говорил им что-нибудь, например, спрашивал, каков сегодня обед. И если Баркан не знал, Левин сердился, но ненадолго, потому что забывал, на кого и на что сердился однажды он велел позвать кокауфри кок пришел бледный от ужаса и вытирая тряпочкой, лицо долго разглядывал уже неузнаваемого александра маркович олевин забыл для чего позвал кока так сказал ему так то товарищ повар это вы мне говорили какое там дфа гра нехорошо что нехорошо ануфи не понял но ушел едва, волоча ноги. Иногда же память совершенно возвращалась к нему. Он оживлялся, глаза его светились прежним блеском, и каркающий голос разносился по всей террасе. И выздоравливающие смеялись его шуткам, рассаживались вокруг него и рассказывали ему новости. Многих выздоравливающих он узнавал, И, путая их фамилии, вспоминал с ними войну и разные забавные истории, приходившие ему на память. В такой день однажды Ольга Ивановна позвонила командующему и сказала негромко, вот Александр Маркович мог услышать с террасы. — Товарищ командующий, докладывает майор медицинской службы Варварушкина. Вы приказывали позвонить вам, когда подполковнику станет легче. Он сейчас в хорошем состоянии. — А, да, спасибо. Буду, — сказал командующий. — Через час или немного позже буду. Обязательно. Ольга Ванна вернулась на террасу. Александр Маркович сидел, откинувшись в кресле. Лора, раскрасневшись, рассказывала ему какую-то трогательную историю про усыновленного четырьмя офицерами ребенка. — Тут командующий, наверное, наведается, Лорочка. — сказала Ольга Ивановна. — Я пока в лаборатории буду, а подполковник Баркан оперирует. — Понятно, понятно, — сказала Лора. Ольга Ивановна ушла. Лора хотела было рассказывать дальше, но не стала, заметив сосредоточенный и суровый взгляд Левина. Это был какой-то новый взгляд, которого она не видела никогда раньше. — Может, вам нехорошо, товарищ подполковник? — спросила она. — Нет, мне прекрасно, — ответил Александр Маркович. — Сердцебиение только как будто. Но это у меня теперь часто бывает. — Рассказывать? — Рассказывайте, — сказал он. Она стала рассказывать дальше, как у мальчика заболели зубки, и как доктора словно на зло не могли отыскать, рад был непременно оперировать. «Оперировать — Оперировать? — спросил Александр Маркович своим прежним каркающим голосом и потом долго слушал, не прерывая. Лора рассказала всю эту историю и начала другую, про одного матроса, который влюбился в девушку-летчицу. Левин тоже молча слушал, выслушал все и вдруг поднялся. — Никого не невозможно дозваться, — сказал он. — Можно сорвать голос, и никого нет. Двое выздоравливающих повернулись к Александру Марковичу. Упали и рассыпали шахматы. — Пора идти, — сказал Левин. — Куда? — спросила Лора. — Зачем вам идти? Он усмехнулся своей старой, немного виноватой усмешкой, но не ответил Лоре, а еще громче повторил. — Пора идти. — Смешно. Болею, болею, а болезни — все, вздор. — Что болезни, правда? Дайте мне халат, приготовьте больного и начнем. Он все еще стоял. Что-то скалиное, гордое, прекрасное было в его высохшем лице. У Лоры сдрожали губы, но раздержалась и не заплакала. Она вдруг все поняла и не побежала за Барканом и за Ольгой Ивановной, а осталась с Левиным, и его нельзя было оставлять. К Ольге Ивановне пошел при храмовой тропяст толстый полковник. «Залив — Залив! Неожиданно громко и властно сказал Левин. — Пойдем, Александр Маркович, — быстро сказала Лора. — Пойдем, я вас отведу и халат вам дам. Пора уже. — Да, правда. Она взяла его под руку и повела в пустую палату. Здесь же, на втором этаже, он должен был успокоиться. Они бы дали ему хлоралгидрат и уложили в постель, тогда бы он не увидел того, что хотел увидеть, а она понимала больше, чем они. На пороге он остановился. — Какая же это предоперационная, и солнце слишком много, и сердце бьется невыносимо. — Послушайте, — сказал он, — где же мой халат? Александр Маркч, несомненно, отлично себя чувствовал, и Лора его постоянно сопровождала, в этом не было ничего удивительного, если б только прекратить эту чипуху с сердцем. На минуту он присел, ему надо было приготовить себя к работе, к операции, а комната все-таки изменилась чтобы не говорила Лора, и свету он слишком много, слишком солнце бьет в глаза, это кооперировать будет невыносимо. И халат они задерживали. Халат, — приказал он, — будет халат или нет. Сердце его отвратительно сжималось и перехватывало горло. И в груди было тоже больно. Но что это значит для человека, который идет работать? В последнее время он работал и возмогая не такие боли. — Мне дадут халат? — спросил он. Лора держала халат в руках. Привычным движением он подставил голову под шапочку, и шапочку мы тоже надели. Потом, подняв ладони и повернув их вперед, точно они были стерильными, он сделал шаг, еще шаг, и тот же огромный, Белый бьющий свет ударил ему в грудь, сердце сделалось невероятно большим. Он вздохнул, наконец, и, захлебываясь светом и воздухом, медленно, словно раздумывая, упал на руки Лоры и вбежавшей Ольги ванны Потом, сдирая на ходу резиновые перчатки, вошел Баркан, затем рыдающая Анжелика. Вера и другие врачи и сестры. Александра Марковича положили на каталку, а Лора, захлебываясь слезами, быстро и тихо говорила, «Он оперировать шел, понимаете, он не умирать шел, а работать шел, и никакой смерти он не увидел, вот как, вы понимаете, товарищ майор?» Несколько позже в палате растворилась дверь, вошел командующий. «Все — Все? — спросил, снимая фуражку и глядя твердым взглядом на то, что было Левиным. «Все — Все? — ответил Баркан. Командующий посмотрел уже совсем спокойное лицо Левина, заметил на этом лице выражение гордости и силы и спросил. — Халат ты он сам на себя надел, доктор ски Лора все слезами объяснила, как он пошел в операционную, и как она, зная, что там оперирует, привела его сюда. — Не надо плакать, девушка, — вдруг сказал командующий. — Зачем плакать? — Все умрем. — он хорошо умер. — Лучше умереть нельзя. Он посмотрел в спокойное, строгое, гордое лицо и сказал совсем тихо, так что никто не услышал. Прощай, подполковник. Спи. Повернулся и сильно сутулись вышел. В четырнадцать часов пошел проливной дождь, но солнце точно же выглянуло снова, и залив опять засверкал, так что в него больно стало смотреть, и небо опять стало голубым и чистым, только вода еще долго и шумно сбегала меж каменями. Скалистые дороги ведущие на кладбище да у людей провожающих александра Марковича, в последний путь почернели от влаги флотские кители. мотор грузовика громко завывал на крутых подъемах и шофер глущенко говорил сидящий рядом с ним Лоре, что у него перепускает цепление но лора не слушала глущенко и смотрела перед собою на спину офицеров несущих на подушечках ордена александр маркович У Лоры было тридцать восемь и три. Она простудилась, но на похороны все-таки отправилась и поехала в кабине машины, убранной кумачом и траурными лентами. — Как ты думаешь, глущенко спросила она вдруг. — Есть вечная жизнь или ее нету? — На одни только тормоза и, надеюсь. — сказал Глущенко. — Ну, ничего сцепление не берет. Чувствуешь? — Был бы, товарищ подполковник, живой. Попало бы мне за это дело. о перепускает. Во, во, слышь, мы с ним давеча в город ездили-ка он. Мне сразу замечание сделал. — Глущенко, Глущенко, перепускает тебя сцепление. Лора не ответила. — Ну, ладно, — сказал Глущенко. — Верну, сразу доложу начальнику гаража. — А не сменит сцепление до начальника тыла дойду. Товарищ полковник желал, чтобы порядок, значит, навести в автохозяйстве. Он желал, но и будь любезны. Он еще прислушался к своему сцеплению и добавил. — А, насчет вечной жизни, Лариса, так сразу не ответишь. Смотря по тому, как на свете и жил, и чего на нем делал. Вновь загремел оркестр. И играл долго, до поворота дороги, по которой машины не могли идти. Так тут было узко и так круто срывался к заливу обрыв. Здесь Глушенко зажал ручные тормоза, и сзади летчики открыли кузов и подняли гроб на свои могучие плечи. Он как бы поплыл над сотнями обнаженных голов над серыми каменями и над заливом, блестящим и переливающимся внизу. Ветер свистел тут на высоте так пронзительно, что порой заглушал медь оркестра, и от этого сочетания ветра и медленных медных звуков у Лоры вдруг стеснила грудь. Она не заплакала, как плакала все эти дни, а тихо пошла вперед среди летчиков, которые ее обгоняли в своих шлемах, комбинезонах в капках и унтах, с рукавицами за поясами, прямо с аэродрома, из машин, так что из воздуха. Тут были замасные техники и доктора из первого хирургического, и из терапии. Тут были сестры и санитарки — Харламов, Тимохин, Лукашевич и многие другие, знакомые и незнакомые. При входе на кладбище толпа стиснула Лору, он оказался рядом с Барканом. Он посмотрел на нее, как будто они сегодня не виделись, и сказал, — Так-то вот, Лора, он какие у нас дела? В свисте морского ветра Мордвинов сказал короткую речь. Тогда все, кто был тут из военных людей, вынули пистолеты, и трижды прогремел салют, нестройный и суровый, который долго и громко повторял эхо в скалах. Баркан тоже стрелял, и было странно видеть его руку с пистолетом, впрочем, так же странно, как видеть стреляющие Харламова, Лукашевича, Тимохина и других докторов. А потом, когда спускались вниз к гарнизону, Ольга Ивановна подходила только к одному человеку, но к другому, и негромко говорила, — зайдите, пожалуйста, к нам на часок. Второй корпус, вторая парадная. Лора уехала с глущенкой с Анжеликой вперед, и когда все пришли с похорон, то кровати в комнате Ольги Ивановны и Анжелики были убраны, и во всю комнату стояли столы, на которых Кокс Сахаров расставлял горячие пироги, покрытые полотенцами, консервы из доп. пайка и разную другую снеть. И Анжелика с распухшими от слез глазами, но с деловитым выражением лица, раскладывала вилки и салфетки. Народу собралось очень много. Из своих никто не садился, кроме Баркана и Ольги Ивановны. Многие стояли у двери в тесноте, но никто не уходил. И Лора тоже не ушла, хоть у нее и кружилась порою голова. И Мордвинов, который говорил первую речь, казался ей то толстеньким и маленьким, то вдруг вытягивался и превращался в длинного и худого. После Мордвинова говорил Тимохин, который знал александр Марковича очень давно, и говорил про давние времена, про какой-то институт скорой помощи, где Левин дежурил однажды ночью и куда привезли гражданку, якобы проглотившую из ревности иголки. Рассказывая, Тимохин начал слегка улыбаться, и все за столом стали улыбаться, потому что нельзя было не улыбаться, как... Гражданка отрицала, что проглотила иголки. Александр Маркч говорил ей, что он не может теперь ничему верить, никак не может, он должен обязательно прооперировать и найти иголки. Чем дальше, — говорил Тимохин, — тем дружнее смеялись гости за столом. А некоторые смеялись и утирали слезы в одно и то же время, потому что они опять увидели Левина таким, каким он был. Живым, смеющимся, веселым, быстро шагающим по госпитальному коридору. Затем Харламов сделал сообщение о результатах испытаний спасательного костюма в Москве. Федор Тимофеевич прислал оттуда письмо. Испытания прошли успешно. — Успешен-то успешно, — сказал Тимохин. — Но не надо забывать, что там пустил крепкий и корний полковник Шеремет. — Ну и шут с ним, — жестким тенором ответил Харламов. — Мы эти корни повыдергаем, какие бы они ни были крепки Александр Марч и драку начали, мы ее кончим, иначе нам стыдно будет друг другу в глаза смотреть. — Трудно, шеремет выдергиваются, — вздохнул Тимокин. И вдруг все заговорили разом. Это случилось так неожиданно, что поначалу Лора даже не поняла, О чем идет речь? И спросил у Ольги Ивановны, но она не ответила. Жадная и сердитая, вслушиваясь в слова Лукашевича насчет какого-то дополнительного наркотизатора. — Сестра может наркотизировать, — покраснев, закричал Баркан. — Это на практике бывает очень часто. И вообще Левин доказал свою правоту, не словами, а делом. Да-да, не отрицайте. Ольга Ивановна может подтвердить. И товарищ Дорыш может подтвердить. — И я, кстати, совершенно объективен. У нас не такие были отношения с подполковником Левиным, чтобы меня можно было упрекнуть в пристрастии, верно, товарищ Дорыш? — Верно, — сказал Дорыш, — подтверждаю полную объективность. — Так вот, товарищ полковник Лукашевич, — вновь закричал Баркан, — — Мы в нашем госпитале забыли, что такое обработка тяжелых ран конечностей под местным обезболиванием. — Александр Маркович категорически и совершенно правильно, — сказал Тимохин. — А послеоперационное течение, — закричал Лукашевич, — я на конференции утверждал, и с Левиным спорил, и сейчас буду спорить. Но Ардвинов застучал по стулу ладонью и просил говорить потише. Ольга Ивановна сняла с полочки левинскую тетрадь, и Харламов стал ее перелистывать. Потом вслух прочитал один абзац. Баркан закурил. Коксакаров принес большой медный чайник с чаем и поднос с кружками. — Прошу прочитать записки товарища Левина, — сказал Мордвинов. — Думаю, всем это интересно. — Воскресенская, тебя на крыльцо вызывают, — шепнул Жекомбай Лори. Когда она выходила, Харламов начал читать. На крыльце ее ждал высокий, черноволосый и черноглазый старшина, стрелок-радист. Вечернее солнце заливало всю его сухую, мускулистую и статную фигуру обильным и теплым светом. Старшина смотрел на Лору, прищурившись, и молчал. — Вот нашел время, — сказал Лора, — некогда мне сейчас. «Поминаете — Поминаете? — спросил Старшина. — Поминаем, — ответила Лора. — Ваших там много. Майор Плотников, майор Гуев, Ватрушкин тоже. — Лора, я за ответом, — почти строго сказал Старшина. — Или так, или иначе. Глаза его зажглись и погасли. Он придвинулся к ней и положил свою ладонь на ее горячее запястье. Она к привычке быстро посчитала родинки на его щеке. Пять — А если я мамаши твоей не понравлюсь? — спросила она. — Или сестрички? Тогда как? — Понравишься, — уверенно сказал Старшина. — Об этом пусть у тебя голова не болеет. Когда Лора вернулась в комнату, Харламов закрывал Левинскую тетрадь. Все молчали. — Ну что ж, — сказал Мордвинов, — дело серьезное и весьма интересно. Я рекомендовал бы доктору Баркану продолжать ведение записей, начатых Александром маркович Что же касается до вопросов общего обезболивания при обработке ранений, конечностей в масштабах флотских, то мы это, разумеется, решим в ближайшее время. Ну а потом, естественно, обратимся в главное управление, к высшему начальству. Так, полковник Арламов, так... Твердо ответил харламов и через голову Шеремета все встали. И по дороге опять заспорили с Лукашевичем, который считал, что вводить Левинский метод во всех госпиталях преждевременно. Ну, хорошо. На сегодня хватит, сказал Мордвинов. Вот ночью посмотрю тетрадку, александра Маркевич, и завтра дам настоящий бой. Дадим им всем бой, Алексей Алексеевич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 Вячеслав Герасимов